Эпизод второй ⁇ Утерок. Глава первая ⁇ плавание. Пять положений шешки. На третий день ⁇ Спасите! ⁇ Я хотел бы, дорогие читатели, быть не просто художником, а великим художником, чтобы в начале второго эпизода представить вашему взору различные положения, какие принимала Шешья Тартарена из Староскона в продолжении его трехдневного плавания на Зуаве из Франции в Алжир. Прежде всего, я показал бы вам ее в момент отплытия до палубы. Вот она, героическая, великолепная, венчает прекрасную голову Тарасконца. Далее я показал бы вам ее по выходе из гавани, когда Зуава начало слегка подбрасывать на волнах. Вот она, дрожащая, изумленная, как бы ощущающая первые признаки морской болезни. Затем я показал бы вам ее в Лионском заливе, когда судно уходило все дальше и дальше от берега, а море заметно хмурилось. Вот она борется с ветром, от страха становится торчком на голове героя, а ее громадная кисть из голубой шерсти топорщится, противоборствуя туману и вихрю. Четвертое положение в 6 часов вечера, ввиду берегов Корсики. Заполучная шешья перевешивается через борт и, испытывающий с тоской, озирает море. Наконец, пятое и последнее положение в тесной каюте, на узкой койке, похожей на ящик комода, нечто бесформенное, стеная, мечется в отчаянии по подушке. Это шешья, та самая шешья, у которой был такой героический вид при отъезде. Сейчас она низведена до степени обыкновенного ночного колпака, надвинутого на уши бледному, конвульсивно вздрагивающему больному. Ах, если бы Тарасконз видели их великого Тартарена, распростертого в ящике от комода при тусклом унылом свете, проникающем в иллюминаторы, дышащего противным запахом кухни и мокрого дерева, торшнотворным запахом пакетбота! Если бы они слышали, как он кряхтит при каждом обороте винта, через каждые пять минут требует чаю и пескливым детским голосом бронит официанта, как бы они раскаялись, что заставили Тартарена уехать!» Честное слово биографа, бедный Тайрок являл собой жалкое зрелище. Застигнутый врасплох морской болезнью, несчастный Тартарен не в состоянии был ослабить свой алжирский пояс, освободиться от своих бранных доспехов. Толстая рукоятка охотничьего ножа давила ему грудь, кабура револьвера врезалась в бок, а в довершении всего воркотня Тартарена Санчо, который хныкал и бронился не переставая. «Дурак ты, дурак! Говорил я тебе, в Африку ему захотелось. Ну вот тебе твоя Африка. Что, хороша?» Мучительнее всего было то, что, лежа у себя в каюте, несчастный тартарен сквозь собственные стоны слышал, как в кают компании пассажиры ели, смеялись, играли в карты, пели. На Зуаве собралось веселое многолюдное общество. Офицеры, возвращающиеся в свой полк, дама из Марсельского, Алькасара, странствующие актеры, богатый мусульманин, совершавший очередное паломничество в Мекку, черногорский князь, большой шутник, подражавший Равелю и Жилю Пере. Никто из них морской болезнью не страдал. Все они охотно пили шампанское с капитаном Зуава, тучным марсельцем, который любил пожить свое удовольствие. Имел две семьи, одну в Марселе, другую в Алжире, и которому очень шла его весело звучавшая фамилия Барбасу. Примечание. Равель Пьер Альфред, 1814-1881 годы, знаменитый французский комик, актер театра Пале-Рояль в Париже. Жиль Пере Актер театра «Водевиль». Тартарен и ненавидел всех этих дремых людишек, а от их веселья ему становилось еще хуже. Наконец, в середине третьего дня на пароходе вдруг поднялся страшнейший переполох, и это вывело нашего героя из состояния длительного оцепенения. На носу зазвонил колокол, по палубе затоптали тяжелые матросские сапоги. «Вперед! Задний ход!» — хриплым голосом кричал капитан Барбасуп. Затем «Стоп, машина!» Остановка, сильный толчок и... Все, пакетбот тихо покачивался, точно воздушный шар на привязи. Это необычное затишье навело на Тарасконца страх. — Спасите! — тонем! — закричал он диким голосом и, сделав над собой сверхъестественное усилие, вскочил и со всеми своими доспехами устремился на палубу.